Глава 12. В повозке висит напряженное молчание. Оно давит на уши и на душу, а пейзаж за окном не отвлекает от тревожных мыслей и взаимного недовольства. Мы выезжаем из города и еще добираемся до подъема в гору, где располагается замок. За окном заснеженное поле сменяется утопающим в сугробах лесом. Ничего интересного. К тому же стремительно темнеет. И если в начале пути ещё можно было что-то разглядеть за счёт снега, отражающего лунный свет, то сейчас луна скрывается за облаками, и мир погружается во тьму. В Светло только внутри повозки, где висит тусклый магический шарик. По ощущениям, до замка остаётся часа полтора пути. Спать смысла нет — Заняться нечем, говорить не хочется, а в окно смотреть глупо. Что можно рассмотреть в темноте? Только отражение своих страхов. На улице завывает ветер, он усиливается, пока мы едем, и раскачивает повозку. Чем сильнее становятся его порывы, тем более странно ведет себя Блэкфлай. На его лице появляется напряженное выражение, и магистр выглядит собранным, словно перед атакой. Он будто чего-то ждет, и это ожидание отнюдь нерадостное. Что-то не так? Уточняю я и получаю в ответ хмурый взгляд. В последние годы тут неспокойно. В каком смысле? Настораживаюсь я. Снежуры. Они приходят с ь ю г о й нападают на одинокие повозки. «Как вы тут живёте?» Раздражённо отзываюсь я и тоже начинаю прислушиваться. «Снежуры, снежные злобные духи. Говорят, в них перерождаются путники, которые не смогли добраться до тепла. Умирая в холод, промерзая в снегах, люди часто просыпались совершенно другими, тёмными, страшными, и смертельно опасными тварями, с ногтями-лезвиями и зубами, с которых сочился яд. Они охотятся на тёплую кровь, и от одной их царапины можно промёрзнуть насквозь. Живём нормально. Обычно снежуры чуют магов и не нападают. От них достаточно просто поставить защиту. Но ночи, такая в ю г а какая бушует сейчас, Делает снежуров сильнее и смелее. Они ведь охотятся стаями. Припоминаю я базовый курс по нежити. Здесь обычно небольшими, от трёх до пяти особей. Но они сильные и злые. Знаю. Я тоже напрягаюсь, прикидывая шансы в случае нападения, и произношу. Если мы останемся без повозки и возничего, шансы выжить... упадут. Я сам об этом думаю. Соглашается Блэкфлай и лезет через внутреннюю дверь к возничему на улицу. Ты куда? спрашиваю я, прекрасно зная ответ. Мне там безопаснее, чем неподготовленному человеку. Если с н е ж у р ы нападут, лучше их встречу я. Я с тобой. Сиди тут, Даяна, резко приказывает он, и я не смею ослушаться. Скоро место магистра занимает замерзший и испуганный мужичок-возничий. Я смотрю и понимаю, в случае опасности он пострадает первым. Он, судя по всему, думает то же самое обо мне. «Вы бы не высовывались, леди!» — дрожащим голосом советует он. «Эти твари опасны! Ни разу с господином магом они не смели нападать, а сейчас так и кружат, гадины!» Не леди я, а ведьма. Бурчу раздражённо р и осматриваю свой наряд. Длинное платье и шуба в пол явно не предназначены для драки с нечистью. И укоротить их нечем, а потом ещё неизвестно, что хуже — длинная шуба или голые ноги. И вообще, когда эта дорога до замка полного магов успела стать полосой препятствий? Повозку резко мотает в сторону, когда на нас нападает первый Снежур. За окнами вспыхивает магия и раздается полное отчаяние и з л о с т и вопль нежити. Я ругаюсь и лезу на подмогу Блэкфлаю. «Леди, не ходите туда, там опасно!» Воет возничий, но меня не остановить. Я не могу отсиживаться внутри повозки, когда снаружи опасность. Вылезаю за спиной Блэкфлая в снежную круговерть Повозка с огромными и сильными барсами несется в омгле среди вьюги, а из темноты то тут, то там высовываются оскаленные морды снежуров. И тварей точно не три и не пять. «Отправляйся внутрь!» — рявкает Блэк Флай, не отрывая взгляда от дороги впереди. Хотя ч т о т а м можно разглядеть. Колючие хлопья снега выглядят как бесконечно близкий млечный путь, несущийся в лицо на бешеной скорости. Перед глазами мелькают белые р о с ч е р к и и сбивают с толку. Если я начинаю всматриваться в метель, то просто перестаю понимать, где верх, а где низ. Ответить мураку не успеваю. Откуда-то из-под колес повозки резко выпрыгивает тварь. Ее нечеловеческие глаза светятся в темноте синим, а длинные голубоватые лапы с когтями почти достают до ноги Блокфлая. Я ругаюсь и стреляю огненным шаром, Надеясь, что не опозорюсь И не подпалю магистра. Вспыхнувший, словно спичка, снежур Отлетает в сторону И падает сломанной, обгоревшей куклой В ближайший сугроб. «Я нужна тут!» — припечатываю я. «Я смогу за себя постоять, Даяна!» Огрызается Блокфлай. «А он?» Мак на секунду отвлекается от дороги, кивает в сторону повозки, где прячется возничий. «Я не просто так поделил нас. Снежуры сохранили остатки разума. Они доберутся до самого беззащитного. Ты должна охранять не меня, а его!» «Да, демон, всех забери!» Шиплю я, коря с е б я за отсутствие сообразительности, и начинаю разворачиваться, когда повозка неожиданно подпрыгивает». Впереди визжит один из снежных котов и повозку кидает снова, а я понимаю, что не могу удержаться и рыбкой лечу вперед в снежную, наполненную тварями мглу. Группируюсь в полете и, перекувыркнувшись, весьма удачно приземляюсь в сугроб. Мягко, покошачьи, только увязаю чуть ли не по пояс. Разворачиваюсь и успеваю выпустить струю огня, сбивая ближайшего снежура и с ужасом наблюдая за тем, что творится передо мной. Две твари рвут на части наших снежных котов, а еще две мощными лапами ударяют вбок повозки, опрокидывая ее с дороги. Я вижу, как один из снежуров прыгает на Блэкфлая, целясь в грудь когтистыми лапами. Вспыхивает заклинание, и тварь загорается в воздухе, как факел, отлетая от магистра и безжизненно падая в сугроб. Но и Блэкфлай улетает куда-то в сторону. Я не разбираю, задели его или нет. Тем временем оставшиеся в живых монстры раскурочивают повозку, откуда доносятся вопли возничего, а я, как идиотка, сижу в сугробе и не могу выбраться. Точнее могу, но быстро не получается — Я пытаюсь метнуть заклинание со своего места, но не достаю. Выбираюсь все же из сугроба и кидаюсь вперед, аккумулируя всю свою силу и пытаясь понять, почему же не приходит на помощь Блэк Флай. Когда добираюсь до кареты, напалмом выжигая кровожадных тварей, все уже закончено. Возничего выволокли из кареты наполовину, и я не хочу смотреть на то, что от него осталось. Обгоревшие трупы снежуров валяются на темном покрытом кровавыми разводами снегу, а облак Флая я просто не вижу. Он упал за повозку, я очень надеюсь, что магистр оказался не под ней, а под выпотрошенными снежными котами. Если магистр погиб, это решит все мои проблемы». Но почему же я панически боюсь такого исхода? Вьюга утихает, и теперь снег просто валит крупными хлопьями, словно стремится побыстрее скрыть следы ужасного побоища. Я перелезаю через постепенно коченеющие трупы снежных кошек туда, где темнеет припорошенное снегом тело Блэкфлая. «Живи, пожалуйста!» б о р м о ч у себе под нос. Я не желала нашей встречи. Я хочу свободы, но, пожалуй, все же не такой ценой. Я с трудом добираюсь до учителя. Он лежит, раскинув руки в стороны. На его ресницах и губах оседает снег. В тусклом лунном свете мрак выглядит безжизненным. Распахнутая на груди куртка... и расплывшееся кровавое пятно на рубашке, покрытое крупными белыми хлопьями. «Демон, демон, демон!» Бормочу я и падаю на колени рядом с ним. Рана выглядит ужасно, а ее края покрывает иней. В нее попала магия Снежуров. Я проверяю пульс и с облегчением слышу слабое биение. «Магистр жив!» но без сознания. А ночью в лютый мороз на улице это примерно то же самое, что смерть. Следует действовать очень быстро. Я пробираюсь к повозке из разбитого окна, который свисает безжизненное тело. Но возничий мертв. Ему я помочь уже не могу. Мои вещи, со слов Блэкфлая, находятся в багажном отделении. Хочется верить, предатель Эш-Грис положил в повозку всё, что я привезла с собой, а не только шубу и обувь. Мой саквояж со снадобьями от Ребекки на месте, и я даже могу его достать. Это внушает надежду. Выхватываю несколько склянок и, путаясь в промёрзшем подоле дизайнерского платья и шубе, кидаюсь обратно к магистру, понимая, что влить в безжизненное тело зелья Это та еще задачка. Когда у меня получается затолкать зелье в магистра, выдыхаю с облегчением. Одно должно придать сил и помочь скорее очнуться. Второе способствует заживлению, то, которое я пью сама, от ранений. Ну а третье — универсальное противоядие. Я очень надеюсь, что магию Снежуров оно нейтрализует. Ну а дальше мне предстоит поработать. Нам нельзя оставаться на улице. Я-то двигаюсь, а магистр лежит, и я переживаю, что он мог уже получить обморожение. Первое, что приходится сделать, — это скинуть шубу. Я укрываю ею магистра и, дрожа от холода, вытаскиваю застрявшие в окне останки возничего. Пачкаюсь кровью, устаю, срываю спину — но освобождаю доступ в раскуроченную, залитую кровью карету. Не лучшее место для того, чтобы ждать помощи, но другого у нас просто нет. В перевернутом положении диван, на котором можно разместиться, оказывается на стене. Я, ругаясь и понимаю, что силы на исходе, кое-как выдираю съемные спинку и с и д е н ь е и кладу их туда, где раньше была входная дверь. Остаётся поставить защитный контур и каким-то образом затащить внутрь магистра. Я обхожу вокруг повозки и делаю вывод, что через окно не получится, разве что через дверь, которая вела к месту Возничего. Блэкфлай тяжёлый, просто невероятно тяжёлый для его худощавого телосложения. Это в тебе, магистр, исключительно дерьмо. Думаю я и тащу безжизненное тело к карете метр за метром, не чувствуя холода в тонком платье. Подол я где-то оторвала, и теперь сверкаю голыми ногами на морозе. Но мне нужно сначала дотащить мрака, а уже потом думать об одежде, о том, как сделать защитный контур, и что будет греть нас этой длинной холодной ночью. А еще я не понимаю, как связаться с замком, если Блэкфлай не очнется. Я могла бы попробовать вызвать Кевина или Дафну, но не уверена, что сумею. м о ё зеркало не настроено ни на одного из них. А сообщать Ребекке бессмысленно. Она только переволнуется, но не сможет помочь». Если бы карета стояла дальше, я бы сдалась, и сдалась бы, когда подтащила тяжёлое тело к её боку. Затащить выше я не могу, но мне везёт. Блэкфлай стонет и открывает глаза. Что случилось? Боги, как холодно! Ты должен помочь мне. Говорю я, и мутный взгляд обретает осмысленность. Думал... Ты меня бросишь и сбежишь. Замечает он, потихоньку с моей помощью приподнимаясь и присаживаясь. Неудивлена, раздраженно отвечаю я. Ты всегда думал обо мне только плохое. Правда, что ли, Даяна? Устал охмыкает он. А какая разница, если мы замерзнем в сугробе? Думаешь, карета нас спасет? Не факт, что до нас не доберутся еще снежуры. Вообще, я планирую поставить защитный контур. Но если ты так пессимистично настроен, могу бросить тебя здесь. Замерзай! Нет, Даяна, ты меня не бросишь. Если бы бросила, сделала бы это сразу. С удовлетворением в голосе говорит он и, тяжело опираясь на меня, поднимается». правда, только на колени, подтягивается на руках и тяжело переваливается внутрь кареты, порадовав меня отборными ругательствами. Я даже не лезу проверять, как он. Быстро, стуча зубами от холода, переодеваюсь в теплое и сухое платье. Наверное, правильнее было бы найти штаны, но платье просто быстрее надеть. Накидываю на себя валяющуюся в сугробе шубу и принимаюсь за защитный контур. Чувствую, что руки закоченели. Нужно поспешить и придумать что-то с обогревом нашего временного жилища, иначе долго мы не протянем. Костер жечь внутри нельзя, можно попробовать использовать пару заклинаний, но магия в чистом виде все же не годится для отапливания помещений, особенно тех, где выбиты окна и раскурочены двери. Я заканчиваю защитный контур, который вспыхивает ярким сиреневым светом, и залезаю в карету. Мрак валяется так, словно упал и не смог сменить позу. Я пугаюсь, что он потерял сознание или того хуже, и кидаюсь на помощь, выругавшись. «Демоны, побери!» Не поминай в суе, а то вернутся. ь Тихо отвечает Блэкфлай, и я выдыхаю. Жив. Я поставила защитный контур. Теперь с чистой совестью могу до утра ругаться по-всякому. Правда, колдовать, увы, пока не смогу. Изрядно истратила силу. Впрочем, сам знаешь, целебные заклятия не мой конек. Так что я бы в любом случае... Не смогла тебя нормально подлечить. «И не мой», — сообщает он. «А ты молодец!» «До утра. Это хорошо». «Давай помогу», — предлагаю я, и мрак с благодарностью опирается на мою руку. Рубашка совсем промокла от крови и замерзла на груди. Его бьет мелкая дрожь, а куртка совсем распахнулась, Поправить ее магистр, видимо, не может. «У тебя есть во что переодеться?» Спрашиваю я, снова скидывая с себя шубу и накрывая его. Я, конечно, боюсь замерзнуть, но ему тепло нужнее. Я немного еще перетерплю так, а потом укроемся вместе. «В багажном отделении возьми шубу, простынешь, а ты не доживешь до утра». Отрезаю я. «Что важнее?» «Какая трогательная забота!» Бормочет он, прикрыв глаза, и зажигает под потолком кареты довольно яркий и, похоже, даже теплый осветительный шар. Я не отвечаю на сарказм. Снова добираюсь до багажного отделения, беру свой чемоданчик, свежую рубашку, еще одну, чтобы порвать на бинты, И свитер крупной вязки. Роюсь еще, но ничего теплого больше не нахожу. Магистр путешествует налегке. Я его понимаю. Теплая куртка и, собственно, все. От города до замка часов пять пути. С другой стороны, не мог же он не знать о снежурах. И знал, он сам об этом говорил. Если они нападают постоянно... Почему не подготовился лучше? Я натягиваю свитер Блэкфлая, решив, что отдам ему, когда закончу обрабатывать рану и ныряю обратно в повозку. За пределами защитного контура светятся ярко-голубые глаза завывающих снежуров, но я не обращаю на них внимания. Сейчас мы в безопасности. Точнее, я могу гарантировать, что от клыков снежуров Этой ночью мы не умрём, а вот от холода вполне возможно. Хуже всего, что единственная ёмкость, которую я нахожу, небольшая грязная кастрюлька, валяющаяся в углу. Возможно, возничий брал в ней обед. Я хорошенько оттираю её снегом, чувствуя, как к о ч е н ю т руки, потом заполняю до краёв и немного подогреваю. Вряд ли этого хватит. Скорее всего, придется наполнять ее еще раз. Сложнее всего, оказывается, снять с магистра одежду. Во-первых, он слишком слаб. Во-вторых, она прилипла к телу. Я осторожно отмачиваю кровь теплой водой и срываю остатки и так пришедшей в негодность рубашки. Когда-то я мечтала об этом. Видеть его обнаженным рядом с собой. касаться кончиками пальцев, сильной груди. Я видела это во снах. Но реальность, как и всегда в моей жизни, очень сильно отличается от грез. Мрак по-прежнему притягательно красив. Только вот гладкая смуглая кожа залита кровью, а чуть ниже сердца по ребрам тянутся три рваные глубокие царапины от когтей. Думала, когда с а м о ю кровь будет лучше, но нет. Раны по-прежнему смотрятся пугающе. Надо зашивать, но у меня для этого ничего нет. Я могу только стянуть края и пытаться пережать бинтами. Ребекка еще положила какой-то новомодный клеющий состав, который должен образовать на поверхности раны пленку и не допустить заражения. «У тебя есть...» Тихо начинает Блэкфлай, но я перебиваю звеня п у з ы р ь к а м и в я щ и ч к е у меня есть, поверь. Тебе что лучше? Андрагон с противовоспалительным эффектом или с нейтрализатором ядов? Но нейтрализатор я тебе уже влила внутрь. А обезболивающее есть? А то, боюсь, я так долго не протяну. Есть, но оно идёт отдельно. Я полью потом. Сначала нужно обеззаразить. Тогда давай противовоспалительное. Выбирает магистр и откидывается на спину, прикрывая глаза. Его лоб покрылся холодной и с п а р и н о й а кожа побледнела. Меня пугает, что кровь плохо останавливается. Но зелье должно помочь. Будет больно. Предупреждаю я, в очередной раз промокая кровь. «Даяна, ты всерьез считаешь, будто я этого не знаю?» — огрызается Блэкфлай и сжимает зубы так, что на скулах ходят желваки. Я хмыкаю и, по возможности, быстро обрабатываю его рану. Сначала обеззараживающим противовоспалительным зельем, потом обезболивающим, а после наношу густую серобурую жидкость со смоляным запахом. клей и бинтую рваную рану. — А ты основательно подготовилась, — замечает маг, внимательно наблюдающий за моими действиями. — Не я. Это моя личная фея. — Хмыкаю я. — Ты всегда находишь личную фею? — Интересуется он. — Эту не готова была потерять. — Отвечаю я и прямо смотрю ему в глаза. — Ребекка. Усмехается магистр. Мне иногда жаль, что она не стала учиться дальше. А ей нет. Она л у ч ш а я изельевар даже со второй ступенью. Каждому свое. Не спорит магистр.